Глава 10. После ужина в ресторане я решила на ночь больше ничего не есть. Сначала ворочалась и долго не могла уснуть, а потом очнулась за кухонным столом с куском колбасы во рту, бутербродом с маслом сыром и стаканом молока. Как холодильники это делают? Как они искривляют пространство временный континуум? И почему это происходит только по ночам? Пришлось доесть свою добычу и только потом вновь отправиться спать. На сытенький желудок спалось значительно лучше. «Даня, вставай!» – тормошила я брата субботним утром. «Мы... ой...» – донеслось в ответ. Вчера он отказался от ужина и, по всей вероятности, впал в пучину страданий из-за неразделенной любви. Несмотря на то, что Даня ростом был выше меня и выглядел почти как взрослый мужчина, В душе он оставался романтичным пряничком. «Я устала ждать окончания твоей литургии. Солнце встало». «И что?» – пробубнил брат и натянул одеяло на голову. «Я не живу за счет фотосинтеза». «Вставай, однорукий Джо! Классную кличку я тебе придумала. Еще попугая тебе купим на плечо, и будет вообще годнота!» «Я правильно слово использовала?» Из-под одеяла послышался тяжелый вздох. Впихнув в брат овсяные хлопья с молоком, я потащила его в парк. Изо всех сил, стараясь развеселить подростка, была нарочито веселой, шутила, как дочь Петросяна и Павла Воли. Купила ему сахарную вату в виде единорога, но Даня выглядел словно матрос, которого кораблекрушение выбросило на необитаемый остров, потрепанный волнами судьбы и смирившийся со своей участью. «Все, я сдаюсь», – признала я поражение. «Царевну Несмеяну развеселить невозможно. И я понимаю, что вряд ли ты печалишься из-за сломанной руки. Всё дело в соне». Даня молча поджал губы. «Я могу тебе помочь?» Даня покачал головой. «Ладно, если хочешь поговорить, я рядом». Да уж, таскать грустного брата по парку в выходной день было не лучшей идеей. Своим видом он как дементор высасывал из людей радость. «Хочешь домой?» – спросила я. «Давай посмотрим на уток, раз уж приехали, а потом пойдем». Мы с Даней сели на скамейку напротив городского пруда. По воде чинно рассекали мамы утки с желтоголовыми утятами. Мы молча смотрели, как дети кидают в воду хлеб. Внезапно с плеском и лаем в воду ворвался черно-белый спаниель. «Стой, Джек! Стой, зараза такая!» Бежала за ним хозяйка. Все замерли в ужасе. «Сейчас Джек съест утят!» «Это же охотничий пёс!» Но собаку вовсе не интересовали пернатые. Бодро гребя лапами, Джек принялся собирать с поверхности воды хлеб. «Ты чего меня позоришь?» – кричала хозяйка. «Я тебя что, кормлю плохо? Брось хлеб! Не отбирай еду уток!» Джек собрал все размокшие кусочки, вылез из воды, отряхнулся, обрызгав всех зрителей в радиусе десяти метров и радостно виляя хвостом, побежал к хозяйке. Та пристегнула к нему поводок и потащила мокрого пса подальше от места преступления. «Жень, а что мне делать?» – тихо спросил брат. Я задумалась. Мне очень хотелось помочь ему, но я не знала, как. «Слушай, тебе надо быть самим собой», – наконец нашла я, что сказать. «Знаю, звучит как заезженная банальность из серии глупых советов, но пока ты притворяешься кем-то другим, нет того Дани», в которого могла бы влюбиться Соня. Понимаешь? «Я вот люблю тебя, потому что ты такой рассудительный, хоть иногда и нудный. Как в том анекдоте. Я написал список из 140 пунктов, почему я не нудный. Иногда ты рассеянный. Помню, как ты задумался о смысле жизни и случайно заполнил дневник до 98 февраля. Люблю за то, что ты смешно морщишь нос, когда мама готовит говяжью печенку. Мерзость, правда? И это все ты». Позволь ей узнать себя настоящего. Думаешь, сработает? Не знаю, честно призналась я, но попробовать стоит. Я вот тоже думала, что с Гришкой все получится, а когда мы расстались, очень грустила. Только скучала я не по Гришке, а по своим несбывшимся мечтам, которые сама же и нафантазировала. Вот я иду под венец, по белому песочку где-нибудь на Мальдивах. Рядом плещется океан. А Гришка ждёт меня у Арки, увитой цветами. И неважно, что у Гришки, который особо не работал, на это никогда не нашлось бы денег. А вот мы отводим нашего ребёнка в школу. Хотя Гришка детей не особо хотел. Да и зачем они ему? Он за свою жизнь ответственность взять не может. А тут я с детьми. Это мои розовые мечты, которые к реальности не имели никакого отношения. «Пойдём домой», вздохнула я. «Хочешь, напеку кексов?» «С шоколадом?» – оживился брат. «Тогда тебе придется мне помогать его растапливать, а то у меня вечером свидание». «Заметано». Я спешила навстречу к Федору. В профиле у него была лишь одна фотография на фоне машины, да и то он был запечатлен там по шею. Еще было написано, что у него опасная работа. Пообщаться мы не успели, так как Федор сходу позвал меня в ресторан. «Интересно, а что у него за профессия такая?» Может он в группе захвата, а может борется с огнем? Мое воображение любезно подсунуло мне календарь австралийских пожарных, который выпускается каждый год, чтобы собрать деньги на благотворительность. Накачанные красавцы с обнаженным торсом на каждой странице обнимают какое-нибудь милое животное. А симбиоз красавчиков и котят с щенятами – вызывает у девушек моментальное желание вызвать пожарных, чтобы те потушили огонь в разгоряченных девичьих сердцах. «Ох, Фёдор, кем же ты работаешь?» Мы встретились у метро. На австралийских пожарных Фёдор похож не был. Скорее на кенгуру. Сутулый мужчина с лысиной и поясной сумкой. «Привет. Ну что, пошли?» Фёдор уверенно направился в сторону Макдональдса. Я замешкалась, но последовала за ним. «Слушай, а мы вроде в ресторан собирались». «Ну да, ресторан быстрого питания. Вот же, мы почти пришли». Да уж, всё шло не по плану. Мой кавалер заказал себе картошку, бургер и колу. «Ну, я пойду, место нам займу», — сообщил он с подносом в руках. «А ты как закажешь себе, приходи». Я в растерянности стояла у кассы. «Нет, не то, чтоб я не могла позволить себе обед из фастфуда». Но свидание я представляла явно не так. Снова Макдональдс. Ещё пару свиданий здесь, и пластиковые клоуны входа начнёт меня узнавать. Заказав мороженое в стаканчике, я направилась искать ухажора Фёдор уже усердно жевал бургер. «О, а чё ты так мало заказала?» – спросил он с набитым ртом. «Наверное, часто на свидания ходишь?» «В последнее время часто», – честно призналась я. «А я нет». Женщины смотрят на мое лицо и решают со мной не связываться. Я уставилась на Федора. Шрамов вроде нет, ожогов тоже. Пару прыщей только. А что у тебя с лицом? Ну, я красивый. Я начала смеяться, но хоть чувство юмора у парня есть. Вот только поймав на себе хмурый взгляд Федора, поняла, что это была не шутка. Быстро запихнув в рот ложку с мороженым, я принялась усердно жевать. «А что у тебя за опасная профессия такая?» «Надо было срочно менять тему». «Я разношу квитанции за электроэнергию в частном секторе. А там такие злые собаки. Не представляешь. Даже перчатки однажды порвали». «А почему на машине не развозишь?» «Какой машине?» «Не понял, Фёдор. Ну у тебя на фото было». а так я так просто сфоткался. Стоял у метро. Красивая правда». Тут у Фёдора зазвонил мобильный. Мужчина ответил на звонок. «Да». «Нет». «Всё в порядке». «Ну что ты». «Нет, нормальная». «Да, симпатичная». «Нет, недорого». «Да, буду осторожен». «Нет, не пьём». «Да, пока». «Целую». Фёдор отключил звонок. «Извини, мама звонила, волнуется». «Ну а ты кем работаешь? Квартира своя есть?» «Есть», — опешила я. «Сама купила или в наследство досталась?» «В наследство от бабушки», – зачем-то продолжила я отвечать на странные вопросы. «А, сама купить, значит, не можешь», – констатировал Фёдор. «Значит, получаешь немного. Детей же нет?» «Нет». «А чего так? Проблемы с вертильностью?» «Небось, абортов в молодости понаделала. Много до меня мужиков было». «До тебя?» – вскипела я. «Да я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу!» Я бросила недоеденное мороженое и покинула заведение, чуть не сбив, как кегли входящих людей. Уже на улице я поняла, что все еще сжимаю в руке пластиковую ложечку от Макфлори.